Глава 2. Одиночество на двоих. Родители моей матери играли важную роль в моем детстве. Они были фермерами, два приятных, доброжелательных человека с любовью относившихся ко мне. Я часто оставался у них, особенно во время школьных каникул, потому что мои родители работали. Бабушка Катерина была простым человеком. Ее можно было читать как открытую книгу. Она была сама доброта. Ограниченное воспитание и определенный уровень неграмотности в сочетании с менталитетом той эпохи и тех мест не подавили ее мягкости и красоты. Иногда бабушка брала меня с собой в хлев. Когда я был совсем маленьким, она сажала меня в люльку, садилась рядом со мной и вязала, рассказывая мне истории. Я слушал. Я наблюдал за коровами и телятами. и за ласточками, гнездившимися там в большом количестве. Когда я стал чуть постарше, ходил с ней в поле, пытаясь помогать. Потом мы направлялись к деревьям на краю двора, мы сидели на траве в тени. Она доставала завтрак или перекус из корзины, которую брала с собой. Мы ели окутанные ароматом сена. Вокруг было спокойно. Иногда мы засыпали под звуки сверчков и цикад, и размеренный ритм деревни тех дней, той поры, становился нашим ритмом. Мой дедушка был удивительным человеком, он никогда не повышал голос, но был твердым. Это проявлялось во всем. Деревенский, в высшей степени порядочный, он обладал острым умом. Никогда не терял головы и всегда сохраняя трезвый взгляд на вещи. Он был спокойным внутри и динамичным снаружи, активным. У него была астма, и его дыхание сопровождалось постоянным хрипом. После трех шагов ему приходилось на секунду останавливаться, чтобы отдышаться. Это была огромная проблема, с которой он старался справляться. Мой отец, зацикленный на медицине, всегда был рядом, чтобы... подать ему ингалятор, позаботиться о нем. Он говорил, я продлеваю ему жизнь. Так оно и было. Это очень ему помогало. В доме моих бабушки и дедушки жил также Асфальдо, младший брат моей матери. Он был для меня не просто дядей, но и братом тоже, старшим братом. В конце лета я возвращался домой с мамой и папой. Наши прощания были похожи на похороны, бабушка плакала. Я тоже. И все же я испытывал одиночество даже у бабушки с дедушкой. Пустоту. Мои папа и мама часто заезжали вечером повидать меня. Я ждал их. С приходом темноты я буквально замирал, приникнув к кухонному окну. Я взволнованно вглядывался в свет фар каждой проезжающей машины, ждал в тишине. Я скучал по маме. Очень. По возвращении домой осенью Я снова шел в школу. Я учился в церковно-приходской школе под руководством монахинь. Когда звучал звонок, все дети с визгами и смехом расходились по домам, только я оставался длинными, нескончаемыми, после полуденными часами, до половины пятого или до пяти часов вечера, когда за мной приходила мама. В школе я тоже ждал ее у окна. Часы тянулись бесконечно. Я был совсем один. Часто рисовал. Сестра Франческа говорила, что у меня получалось хорошо. Каждый раз, когда она смотрела на мои рисунки, на ее лице появлялось удивление. Хорошую погоду мне разрешали подождать в школьном дворе. Мне там нравилось. Позади двора был сад, где я катался на велосипеде. Туда, сюда и кругами. Вперед, назад и вокруг. Иногда я останавливался, одной ногой опираясь о землю, другую оставив на педали, чтобы полюбоваться бабочкой. Или бросал велосипед и гонялся за ящерицей. Я наблюдал за муравьями и другими насекомыми, названий которых не знал. Каждый день, похожий на остальные, и каждый день я боялся, что мама не придет. — Никогда. Затем она появлялась. Я бежал ей навстречу, она улыбалась и обнимала меня, сажала меня на сиденье своего велосипеда и катила его, идя рядом. Так мы добирались домой и по пути обсуждали свой день. В июне учеба заканчивалась, но родители не отправляли меня сразу к бабушке и дедушке. Я оставался в школе до ее полного закрытия на лето. Я был единственным ребенком, который оставался. Целыми днями я катался по двору на своем велосипеде БМХ, вперед, назад, по кругу и мимо каштанов. Я всегда боялся потерять ее, мою маму. Я перенял это от отца, он был ипохондриком, и почти все его разговоры сводились к болезням и смерти. Каждый день у него появлялось новое — «Уверен, что у меня рак, я не доживу и до тридцати», — заявлял он. Я был ребенком. Со временем я понял его проблему, но не тогда. Я верил, что он на самом деле умрет к тридцати годам. Меня переполняла печаль. Я постоянно чувствовал его тревоги. Они становились моими, и я проецировал их на свою мать. А еще... Папа с мамой не ладили. Они грозились разойтись, для меня это было ужасно. Я боялся разлуки с ними. Да, меня с ними должны были разлучить развод или болезнь. Одно из двух. Это было неизбежно. И в моем детском сердце был страх. Мое детство было омрачено этим страхом разлуки, опустошения, одиночества. Там, в клинике Андрея, в то субботнее утро, увидев плачущего ежонка, Я сразу почувствовал его страхи и его отчаяние, потому что сам их испытал.